Второй удар туда же! Ведьмак закашлялся, и его наверняка бы вырвало, если б было чем. Лысый повернулся боком, сменил руку. Удар! Геральт снова уставился на пряжку собственного пояса. хотя это и казалось странным, но выше пряжки не появилась дыра, сквозь которую просвечивала бы стена. Ну? — Как? — лысый немного отступил, явно собираясь размахнуться сильнее. — Нету никаких пожеланий, господин лавроносик, — велели спросить, нет ли каких. — А что это ты молчишь? — Язык, что ли, свернулся? — Сейчас я тебе его размотаю. Удар. Геральт и на этот раз не потерял сознания, А надо бы, потому что ему как-никак, а внутренние органы еще могли пригодиться. Однако, чтобы потерять сознание, надо было заставить Лысого. Стражник сплюнул, ощерился, снова помассировал Петерню. Ну как, никаких желаний? Есть. «Одно!» — простонал ведьмак, с трудом поднимая голову. «Чтоб ты лопнул, сволота поганая!» Лысый заскрежетал зубами, отступил и замахнулся теперь уже, как и хотел Геральт, примиряясь к голове, но удар не состоялся. Стражник вдруг забулькал. Словно индюк покраснел, схватил своими руками за живот, взвыл, зарычал от боли и лопнул.